Стасик, ты вот ещё о чём подумай, вмешался Валерий Александрович. Он был пообкновеннию рассудителен. Дядя Лёша оказал нам очень большую любезность, согласившись с тобой поездить в Удельную, но парголово он мне сказал, что ему самому интересно было смотреть. Конечно, сказал. Дядя Лёша воспитанный человек и не стал жаловаться, что мы его затрудняем, но нам-то с тобой не мешает подумать, А оттуда, между прочим, без машины очень легко добираться на метро до конца, и потом две остановки на междугород на пригородном автобусе и маршрутки ходят. Разговор мог зайти далеко и даже приобрести черты от кого подросткового бунта. Стаська жила с Апикунами не первый год и заранее знала, как станут развиваться события. Сейчас я объясняю, что дядя Валя не сможет всё время с ней ездить из-за работы. Что, Тенянина из-за болезни, а дядю Лешу просить уж последние свинство. Она на это ответит, что сама достаточно взрослая не потеряется по дороге. Через полгода ей должно было стукнуть тринадцать. Тетя Нина придет в ужас и вспомнит сорок два случая, когда такие вот девочки очень даже терялись. Как раз на той неделе и фото было в газете. Ушла из дому и не вернулась. Мне может разыскать, чтобы ты посмотрела и так далее и тому подобное, пока тетя Нина не выкинет последний убийственный аргумент насчет того, что Стаська на покойная мама была бы всем происходящим весьма недовольна. Стаська про себя полагала, что это шудар ниже пояса, но контрдоказывов тут не было и быть не могло. И очень хорошо, что конфликт в тот вечер на максимальные обороты не вышел. Еще на стадии обсуждения ужасов пригородного автобуса и особенно маршруток его прервал звонок в дверь. Парголова? спросил дядя Лёша. А что? Я на эту неделю как раз в ту сторону собирался, и вот она была тут. Еваш не впервые задумывалась, а надо ли ей было так рваться сюда. И браман Роман с ходу объявил её подготовленной в саднице и выпустил в общую группу. Поставил, как выражаются конники, в смену. То есть прощай относительно спокойное кружение на корде, другой конец, который держит надёжная и страхующая рука, и с нисходящей нянька Вольфрам, казавшийся теперь таким родным и понятным. Между стаськиными неуверенными коленями Перекатывались бока совершенно незнакомого мерина по имени Пахарь, и призывал животное к порядку лишь повод, с которым подготовленное всаднице толком обращаться -то не умел. Время от времени Стаська вспоминала, что помощи в случае чего ждать будет особо не откуда, и у неё пересыхало во рту. В общем, праздничный ужас первых индивидуальных занятий сменился буднями повседневной работы. Время от времени Стаська спрашивала себя, зачем вообще это надо? Знаменитая спортсменка, ей ведь всё равно хоть трес не на стать. Смена, кружившая по манежу, была не велика, всего три человека. Прямо перед Стаской ехала на белогривой даурии какая-то толстая тётка, тётка беспрерывно что-то бубнила, корцо разговаривала с кобылой, а главным выступал Дивной красоты вороной жеребец, и на нём в фирменной курточке, специальным шлемом восседала Таськин ровесница. В начале занятия Роман-Романч поднял худенькую девочку в седло и сам подтянул под пруди, а потом отнёс на край манежа блестящие костыли. Таська тогда почувствовала себя просто неприлично здоровой. Поскольку тоже не смогла сама забраться на лошадь, но не из-за больных ног, а просто по неуклюжести. Это только в книжках все без проблем. Скочил, поскакал, да уж скочил. Тут в скарабкаться не особенно получается. Наверное, в те времена, когда верхом ездили исключительно в школах Олимпийского резерва, я давно уж выставил бы он, как неперспективную, да и правильно бы сделали. На улицу, проходившую непосредственно за оградой, страхтение выкатился белый запорожец. Лошади слегка насторожились, оглядываясь на звук, но пугаться не стали.